Глава 6. Хранитель колыбели Архиса. Едва зелёная долина скрылась за горами, Арсений сказал: "Страдают они. Давно бы вырвали все цветы и ушли бы отсюда, если им так плохо. Если бы это было легко, они бы уже это сделали", спокойно ответила Елеволь, но ускорила шаг. И Арсению пришлось её догонять. "Конечно, что бы я ни сказал, ты будешь их защищать". Ворчливо отозвался Арсений, когда они вновь поравнялись. «У меня такое ощущение, что триста лет не моему отцу, а тебе. А как я должен себя вести, если вижу, что с этими незнакомцами ты приветлива, добра, столько всего рассказала про свой приют, а со мной холодна и сдержана?» Арсений возмущался, размахивая руками, и, не глядя на девушку, даже ушел вперед. А Еле Оля остановилась и задумчиво опустила голову. Мак заметил, что ее нет рядом. Оглянулся и побежал к ней. Я не прав? Ельёль молчала. Тогда Арсений усмехнулся и сказал: "Ну, конечно, признавать свою неправоту тоже слабость. Наверняка так учили в приюте. Но ты знаешь, что я прав. Увидела альбиносов таких же, как ты, и сразу захотела подарить им своё сердце. Но кто, как не ты, должна понимать, что внешность не имеет значения. Важно то, что у человека в душе". То как он к тебе относится? Или этому вас приют и не учили? Елеоль не поднимала головы, а когда Арсений попытался заглянуть ей в глаза, она отвернулась. Елеоль, я вот хорошо к тебе отношусь. С детства ради тебя что угодно сделаю. И до сих пор это так и остаётся. В моей душе ничего не изменилось. Тем не менее, ты больше доверяешь этим людям, чем мне. Он заметил, как щёки девушки стали пунцовыми. Елёль тяжело вздохнула, подняла голову и сказала. «Ты прав. Прости меня». Арсений не ожидал длинных извинений и слёз, но даже эта короткая фраза подействовала на него, как волшебное заклинание. Он перестал хмуриться и дальнейшую дорогу не вспоминал о горных отшельниках. Согласно преданию, земли предков были необитаемы. И всё-таки Арсений и Елёль осторожно шли, Поднимаясь по склону пустынных гор и опускаясь в мрачные ущелья, чётко следуя новому маршруту карты, молодые люди отыскали пещеру, где 300 лет назад останавливался сам Талос. Она находилась в шаге от Колыбели. Но прежде чем в неё заглянуть, молодые люди решили подготовиться. Они наконец нашли важную точку на карте. А значит, староста поселения их не обманул. Они вышли к пещере, когда солнце уже скрылось за вершинами гор и начало темнеть. В ход преграждали буйные заросли колючего кустарника, и Арсению пришлось и старапаться, прежде чем молодые люди проникли внутрь. Вниз вела выдолбленная в камне лестница, и стертые ступени покрывал толстый слой песка. Видно было, что до них здесь давно никто не появлялся. Арсений, магия которого наконец вернулась, смог наколдовать огонь и зажечь пару факелов, закреплённых на стенах. Узяв их, путники двинулись по уходящему в темноту коридору. Он постепенно расширялся и вскоре вывел их в просторный зал с покатыми стенами и высоким сводом, из темноты которого вырастали острые каменные сосульки. По дальней стене, журча, сбегал ручей, растворяясь в камнях. Будет чем наполнить опустевшие фляжки. Пещера напоминала ритуальную залу храма Хархиса, где обучался Арсений. И потом он ничуть не удивился. Найдя в центре продолговатый алтарь, покрытый руническими надписями. По правой стороне залы находились многочисленные арочные ниши, некоторые даже с полочками. На них стояли подсвечники и керамические сосуды разной формы. Арсений принялся разглядывать алтарь, а Ели оз взглянула на полочки. Я нашла каменную посуду, Девушка присела на корточки и взяла с нижней полки бокалы на тонкой ножке, изготовленные из красного камня с розовыми прожилками. Возможно, из них пил ещё мой отец. Принцесса Ласкова, словно поглаживала живое существо, провела ладонью по грани бокала, и от интимности этого движения Арсений бросило в жар. Он смог прочесть письмена на алтаре и спешил сообщить о них Елио. Там подробно описывалось то, что многие люди почитали Талоса как святого и верили ему. Как ты думаешь, бокалы сделали люди или божественные сущности? Гелёя поднялась на ноги и принялась крутить их, внимательно разглядывая со всех сторон. Вероятно, люди. Арсений подошёл ближе. Это похоже на работу мастеров Бантолии. Смотри, вот традиционный узор на ножке. Он протянул руку, чтобы указать на узор и их пальцы случайно соприкоснулись. Волна горячего смущения поднялась выше, и его лицо залило краской, но Елиоль ничего не заметила. Она не отводила взгляда от причудливого орнамента, который, словно браслет, украшал тонкую ножку бокала. «Мой отец тоже мог бы создать их с помощью своего дара, раз у него получилось материализовать свергамы», — рассудила Елиоль, что помешало бы ему наколдовать пару бокалов из красного камня. Манге отнимает много сил, а такие способности, как у твоего отца, отнимают ещё больше. Он просто сильнее устаёт? Насколько я знаю, стало с виднем многим уступает в возрасте Женевьеве. Обычные люди столько не живут. Это архиз бесконечно продлевает жизнь нашего Сантори. Никогда об этом не задумывалась. Ты же была ребёнком, когда жила с ним. И ты, наверное, не догадываешься, что сейчас стало выглядеть так же, как и 100 лет назад. Единственное, что может его состарить создание сфергамы. Думаю, именно поэтому он не так часто это делает. Арсений не мог отвести взгляд от тонкого профиля принцессы. А кроме того, зачем тратить магию Алории на то, что и без того уже создано? А ты? Мог бы мы материализовать сфер감을? Елель поставила бокал обратно в нишу. Ведь Катрам научил тебя многому. Сфергамы извлекают лишь верховные жрицы. Сантори наделенные необычайным даром», — ответил Арсений. «Боюсь, у меня нет такого дара». «Почему же у моего отца он есть?» «Я точно не знаю, откуда к Талосу пришел этот дар. Но если верить Равьяну, то у Талоса он открылся, когда его обучали эти горные отшельники. Я других санториев не знаю. Возможно, дар пришел к нему от самой Алории». «А разве ты не можешь наколдовать нам настоящую еду или колчан со стрелами?» Наша магия так не работает. Катрам умел наделять предметы магической силой и перемещать вещи в пространстве. Если за соседней горой накрыт стол, то я могу попробовать найти его и перенести сюда, объяснил Арсений. Остальные маги поступают так же. А мой отец создавать то, чего нет, это от бога, так говорил Катрам. Арсений продолжил читать письмена. В таком случае хорошо, что в наших потомках ещё полно еды. «Мёд в селении отшельников, конечно, был вкусный, но я голодна», сказала Елиоль и развязала заплечный мешок. «Здесь отличное место для привала. Давай поедим и выпьем немного бульки. К тому же теперь, когда у нас есть такие шикарные бокалы». Она многозначительно посмотрела на Арсения. «Я воздержусь», — юноша судорожно сглотнул. «Он бы отдал полмира за возможность отужинать с принцессой» особенно если после этого она позволила бы ему поцеловать её. Но ему требуются все силы, чтобы провести сложный обряд в колыбели Архиса, и он не мог позволить себе захмелеть от ягодной настойки. Елиоль пожала плечами, скинула шерстяной плащ и постелила его на каменный стол. Разложив остатки их нехитрой снеди прямо на алтаре, она принялась с аппетитом есть. Аромат ягодной настойки был таким сладким, что рот Арсения наполнился слюной. Он отошёл в сторону и попытался отвлечься изучением рунических надписей на стенах зала, в нишах без полок. Елеоль некоторое время молча доедала пирог, а потом сказала: "Если ты отказываешься от еды лишь за тем, чтобы удивить меня, то не стоит. Я уже поняла, каким ты можешь быть упрямым". И оценила это по достоинству. Она кивнула на пустой бакал. "Хотя бы выпей со мной". "Я не хочу". Арсений помотал головой и отвернулся. Перестань упрямиться. Завтра у тебя не будет сил двигаться. Тем более я уже видела горных отшельников, питающихся лиммой. Я хочу тебе доказать, что тоже могу обходиться без пищи. Тебе, конечно, виднее, резко ответила девушка. Но ты ведёшь себя неразумно. Отшельники и чай пьют, и мёд едят. Арсений ничего не ответил. Он даже не расслышал её слов. Вниманием юноши завладели надписи на стене. Он с таким интересом перечитывал древнее послание, что подошёл к нему вплотную и даже начал водить пальцем по строчкам. На одном из камней было высечено то, о чём не говорила мать рода и староста из поселения отшельников. Упавшей на жертвенный стол капли крови Таласа пробудили сначала хранителя. Именно он был голосом бога. Его требование привели к созданию жуткого амулета из человеческой кожи. Арсений представил, что подобное существо может оказаться по-настоящему опасным и жестоким. Я ощутил, как по спине пробежал холодок. Тут написано, что хранитель сугрофа настался в колыбели, чтобы отваживать непрошенных гостей, тревожно сообщил Арсений. Нас ждёт встреча с очередным монстром? Слегка زخмелев от ягодной настойки, беспоспешно спросила Гелиоль. Вполне может быть. Арсений нахмурился. Он поджидает нас где-то в колыбели. Нужно быть начеку. Кто знает, какие сюрпризы он приготовил для нас. Но мы же не враги. Зачем ему строить нам козни? Девушка махнула рукой. К тому же, надо ли думать о том, чего не случилось? Появится суграфан, тогда и будем переживать. Арсению ничего не оставалось, как согласиться. От ягодной настойки ельёля размарила Она клевала носом, и Арсений предложил ей заночевать в пещере, а продолжить путь в Колыбель утром, когда и у него, и у неё будет больше сил. Ладно, давай. Ельёль допила остатки бульки и отодвинула бокал, чуть не опрокинув его. Только где мы будем спать? Можно прямо на полу, предложил Арсений, окинув взглядом пещеру и не найдя чего-то более подходящего. На шерстяных плащах тебе будет мягко, а я сам буду сидеть поблизости и сторожить твой сон. Ладно, ты отказываешься от пищи, но ведь сон тебе нужен. Девушка хитро улыбнулась. Я предлагаю лечь вместе. Арсений смущённо потупил взгляд. Он ожидал чего угодно, только не этого. Нет, ты всё неправильно понял. Она подошла ближе и легонько хлопнула его по плечу. Тут холодно. Так что будет лучше, если мы ляжем рядом и станем греть друг друга, как в прошлый раз. Спина к спине. И даже не думай поворачиваться. Помни, что у меня всегда наготове мой острый меч. Я никогда бы не Арсений умолк, потому что Елеоля рассмеялась, заметив его смущение. Я шучу, не сердись. Давай ложиться. Девушка неожиданно поцеловала его в щёку. Ты же мой друг, и я уверена в твоей добродетели. От неё сильно пахло ягодной настойкой, и от этого запаха у Арсения кружилась голова, а в животе становилось горячо. Но слова о друге охлаждали его похлеще осеннего ветра. Неужели Елиоль не воспринимает его как мужчину? Елиоль открыла глаза, едва взошло солнце, но Арсений её опередил. Он сидел у входа в пещеру на залитой утренними лучами площадке и медитировал. Его лицо выражало безмятежность, а тело казалось покинутым, словно душа в этот момент парила над скалами. Девушка не решилась потревожить его и терпеливо наблюдала за своим другом. В какой-то момент ей показалось, что на голову Арсения медленно сыплются золотые блёстки. "Это и называется питанием лиммой", спросила она, как только его застывшая фигура ожила. "Значит, ты всё-таки поверила в то, что я умею собирать энергию нашего светила?" Это так странно. Тебе действительно не нужна обычная пища? Возможно, Арсений многозначительно приподнял брови. Мы стишнее за вчерашнее? усмехнулась Елеоль. Арсений не ответил. Некоторое время он продолжал сидеть, скрестив ноги и прикрыв глаза, а потом спросил: Ты не забыла о суграфане? Я помню, но не понимаю, почему мы должны думать о нём. Хранитель колыбели опасин, отозвался Арсений. И мы понятия не имеем, что он из себя представляет. Юноша не пытался скрыть, что его пугает магия загадочного хранителя, потому что слышал от Катрамы о подобных существах, отличающихся вредным характером и крайней несговорчивостью, особенно когда кто-то нарушает границы их территории. Был опасен. Елеос сделала ударение на первом слове. Наверняка его и след простыл. И мне плевать, что он такое камень, куст, дух пещеры или живое существо из плоти и крови. Зачем ему сидеть в колыбели сотни лет? Он мог бы встретить нас тут, но пещера пуста, Елеоль обвела широким жестом вокруг себя. Как ты не понимаешь? Арсений поднялся на ноги. Когда он появится, у нас не останется времени на раздумья. Лучше всего прямо сейчас решить, что мы станем делать, если нет, она помотала головой. Лучше давай сосредоточимся на обряде. Надей, ты знаешь, что для этого необходимо. Нужно покончить с этим. Я хочу поскорее вернуться к Мшантису. Арсений ощутил, как обида сжимает грудь, и бросил недовольно: "Если мы погибнем в сражении с Хранителем, тогда ты никогда не вернёшься к своему принцу". "Ну что ж, значит, такая у меня судьба", еле Ольгасмешно пожала плечами, а затем с выражением добавила: "У меня и у Бантолии. Как ты можешь такое говорить?" Сплеснул руками Арсений. Елеоль вела себя так непринуждённо, что он растерялся. Поймав на себе его взгляд, принцесса добавила: "Я могу умереть лишь от старости или по собственному желанию. Зачем нам бояться суграфана? Тебе руны предсказали долгую жизнь? Я просто это знаю. Мне бы твою уверенность. Для этого тебе надо погостить в моём приюте лет 10". Слова и вид принцессы могли вдохновить на подвиги. Но Арсений не жил там, где в людей вселяет такую уверенность в завтрашнем дне. На всякий случай Мак решил создать вокруг них невидимый щит, который невозможно пробить простым оружием. Они находились рядом с колобелью Архиса, и окружающее умиротворение не должно рассеивать их бдительность. Когда они вышли из пещеры и направились, согласно карте, вдоль ущелья, юноша поднял руки над головой и произнёс: "Имунтоглобатум". Там не ставшие теперь частью его плоти, вспыхнули красным светом, и между ладонями возник мерцающий круг иероглифов. Они рассыпались рубиновой пыльцой и окружили Арсения и Елель подобно огромному мыльному пузырю. Теперь можно было не опасаться ударов в спину. Чтобы заклинание действовало на двоих, юноша должен был держать спутницу за руку. Принцесса не возражала. "Я могу это сказать", вдруг услышала девушка. О чём ты? Я могу сказать, что заслуживаю счастья. Его ладонь задрожала, но Арсений не остановился. Я стану счастливым, если моё чувство будет взаимным, если меня будут ценить и уважать. Если нет, обрывала его Елеоль. Ты не должен ставить условия. Это нарушает правила. Так ты не станешь счастливым. Я тебя опять не понимаю. Что тут непонятного? Не должно быть никаких, если, снисходительно глянула на него Гелиоль. Как ты питаешься лиммой, если в тебе нет гармонии? Но я действительно не нуждаюсь в обычной еде. 2 дня не доказательство. Арсений хотел возразить, но внезапно под ногами затряслась земля, и на них посыпалось камни. Только заклинание щита спасло молодых людей от гибели. Им пришлось убегать со всех ног, чтобы не оказаться погребёнными под грудой острых камней. Огромные глыбы падали на них, но ударялись о магический щит и отскакивали в сторону, не причиняя им вреда. Щит не выдержит. Мне не хватает сил, крикнул Арсений, крепко сжимая руку Елеоль. Тут недалеко, бежим скорее. Не успеть. У нас нет выхода. Бежим! Елеоль заметила темнеющий разлом в скале и повлекла Арсения за собой. Укроемся там. Арсений уже понял. Камнепад возник по-чему-то злому умыслу ведь камни преследовали их по пятам. Спрятавшись под выступом скалы, они были в относительной безопасности. Но не прошло и пары минут, как единственный выход завалило гигантскими валунами. Путь назад был отрезан. «Вот что бывает, когда действуешь без плана!» Арсений отпустил руку принцессы и мрачно разглядывал завал. «Что мы будем делать дальше? Нам всего лишь остается выбраться на плато. Судя по карте, мы близко». Мы здесь как в ловушке. Выберемся, Елеоль улыбнулась. Ты сильный маг. Твой щит выдержал. Спасибо. Котрам научил меня многому и передал мне свою силу. Если бы не это, мы бы погибли. Арсений смотрел в сияющие глаза принцессы. Места в расщелине оказалось так мало, что она стояла почти вплотную к нему. Не скромничай. Ты молодец. Елеоль подняла руку и мягко погладила его по щеке. Арсений ощутил трепет. Так же ласково она вчера прикасалась к каменной чаше в пещере. И он мечтал, чтобы... Мысли стали путаться. Он подался вперёд, поймал её ладонь, прижал к губам. Елеоль не возражала. «Позволь мне поцеловать тебя», — выдохнул он. По лицу девушки пробежала тень. Она рывком освободила руку и отступила. Повисла напряжённая пауза. «Елеоль, я...» «Молчи!» Она подняла сердитый взгляд. «Ты не должен просить меня о таком, особенно сейчас, когда на кон поставлены нашей жизни!» Её ноздри трепетали от гнева. «За кого ты меня принимаешь? Я помолвлена и не стану изменять своему жениху!» «Я ничуть не оскорбил тебя!» Арсений не отвёл взгляда. «Мои чувства к тебе чисты. Не своди всё к грязной похоти!» «Как можешь ты сейчас, в такой ситуации, думать о чувствах?» Она указала на гробы камней перед ними. Я сделаю вид, что не слышала этих слов. Всё ты слышала, упрямо возразил Арсений. Повторяю, я помолвлена, резко сказала девушка. Ты забыл? Я невеста Даринфийского принца. Вовремя же ты об этом вспомнила. Камень пад прекратился, и в полной тишине молодые люди могли слышать дыхание друг друга. Как будем выбираться? Спросила Елеоль после безуспешных попыток разобрать завал. Юный Мак молчал и упорно смотрел в сторону. Арсений, как ты не понимаешь? То, что ты чувствуешь ко мне, делает тебя слабым. Тебе никогда не стать таким же, как твой учитель, если ты продолжишь в том же духе. Этому тебя тоже в приюте научили. Да, кивнула Елеоль и демонстративно сухо продолжила. Тебе бы там сказали. Арсиний, Чувство, которое ты сейчас испытываешь, нужно исключить как неуместное для сильного мага. Похоже на заученную фразу. А ты её хоть понял? Гневно сверкнуло глазами принцесса. Чему бы нас там не учили, это пошло мне на пользу. А вот твой наставник, судя по всему, не дал тебя снов магии. Иначе ты не стал бы вести себя как маленький обиженный ребёнок. Он учил. Просто я плохой ученик. Забудем обиды. Ель ой протянула ему руку, и Арсений, помятлив, всё же пожал её. Мир. А теперь давай думать. Какое заклинание разрушает камни? Может, есть что-то такое, вроде молнии, что может взорвать их? А ведь ты права. Их можно взорвать. Но тогда осколки полетят в нас. Есть одно заклинание, оно лучше молнии. Арсений улыбнулся, и на его ладонях загорелись белые камни. Мак направил луч света на завал. Послышалось лёгкое шипение, и холодные глыбы, объятые сиянием, начали испаряться. Это трансформирующее заклинание. Я обернула их в туман. Смущённо объяснила Арсению, стараясь не смотреть в глаза принцессе. Заклинание не потеряет силу? Еле Оль тоже не смотрела на него. Видно, и ей было не по себе. Я точно не знаю. Нам следует поторопиться. Молодые люди под прикрытием густого тумана смогли незамеченными добежать до указанного на карте плато. Путь занял несколько минут вдоль ущелья и привёл их к выжженным солнцем равнине, так они оказались в колыбели Архиса. Их взору предстало странное сооружение. Шесть суставчатых колонн возвышались над небольшим манежем и расходились в стороны наподобие каменных лепестков. Из его центра торчала массивная игла, удерживающая на цепях сами колонны. «Напоминает лежащего вверх ногами краба!» Елиоль с любопытством разглядывала колонны. «Я представляла себе колыбель Архиса иначе!» «За нами кто-то наблюдает. Я чувствую!» Насторожился Арсений и вновь создал вокруг них невидимый щит. Они не успели сделать и пары шагов, как странное сооружение ожило. Игла погрузилась в манеж, и упавшие цепи позволили с уставчатым колонном выгнуться в обратную сторону». Теперь этот краб твёрдо стоял на ногах и угрожающе двинулся на тех, кто дерзнул приблизиться к священному месту. "Так это и есть Суграфан", послышался сдавленный голос Елиоля. "Кто же ещё?" Выпуская руку Елиоля, крикнул Арсений и вышел вперёд, заслоняя принцессу. "Щит нас не спасёт". Когда на ладонях магов вспыхнули красные камни, он направил на чудовище целую серию взрывающих заклинаний. Они не причинили ему ни малейшего вреда только на время остановили. Это же не всё, что ты умеешь, крикнула Гелиоль. Ты можешь вызвать землетрясение или ураган. Арсений высоко поднял руки, произнёс заклинание, над головой возник круг с иероглифами, и он обрушил его на землю. Платоса дрогнулось, сеть разломов устремилась к гигантскому крабу. Однако монстр подпрыгнул и направил встречную волну. Столкновение двух заклинаний подняло в воздух клубы пыли и вызвала град мелких камней в обе стороны. Арсений успел наколдовать невидимый щит, а противнику он даже не понадобился. "Ты же можешь перемещать предметы", вспомнила Гелоль. "Могу, а что? Так перемести его, швырни в пропасть с обрыва". "Попробую, но может не получится". На ладонях мага загорелись голубые камни. Арсений произнёс заклинание, и каменного краба окутало полупрозрачное облако. Магическая сила оторвала монстра от земли и понесла к пропасти. Победа казалась очень близкой, но восторг длился недолго. Монстр закрутился волчком и развеял заклинание. Он расфырёпил и решительно пошёл в наступление. Громадные лапы выбивали в грунте глубокие ямы, и было понятно, что ему ничего не стоит раздавить двух людей, сжавшихся к скале. Быстрее, пошли в него ураган, воскликнула Елеоль. Лучше перемещение. Вновь на его ладонях вспыхнули голубые камни, и плато в один миг затянуло туманом, в который он превратил завал, отрезавший им проход сюда. Арсений сделал взмах руками, поднимая густую дымку над землей, и, отменив трансформирующее заклинание, обрушил сокрушительный поток на монстра. Противник пытался увернуться от каменных глыб, но не смог противиться обвалу. Монстр затих, погребенный под грудой камней, и лишь сверху торчала игла. Ельёла от радости бросилась обнимать Арсения. Юноша не растерялся, подхватил её и закружил. Вы кто такие? И кто дал вам право разрушать мой дом? Раздался раздражённый голос. Арсений вздрогнул, выпустил Ельёлу из объятий и попытался выставить щит, но слишком устал, и магия не дозвалась. Кто здесь? Ельёла изумлённо оглядывалась по сторонам. Куда ты смотришь, глупая девчонка? «Я тут, наверху», — ответили ей. Елиоль поглядела на завал из камней и заметила, что на кончике иглы стоит нечто отдалённо напоминающее человека, только вместо кожи оно было покрыто голубыми перьями. «А ты кто ещё такой?» — крикнула Елиоль и выхватила меч. От хрупкой девушки, которая с лёгкостью кружила Арсений, казалось, не осталось и следа. «Что значит «кто такой»?» Существо приосанилось. «Я Суграфан. Я хранитель Колыбеля Архиса. А теперь отвечайте, кто вы и по какому праву вторгаетесь в святые земли моего властителя?» «Мы, посланники Бантолии», — ответил Арсений. «Пришли с миром, но нас вынудили защищаться». «Санторий Талос не предупреждал меня о посланниках», — с прежним раздражением возразило голубое существо. «Вряд ли он смог бы это сделать» выступая на шаг вперёд, сказала Елеоль. Он похищен. Да что ты говоришь? Суграфан расправил крылья и подлетел ближе. Как такое могло случиться? Теперь они получили возможность рассмотреть хранителя Колыбеля Архиса. Внешне он был похож на человека, только вместо волос его кожу покрывали голубые перья. Наиболее пышные украшали голову, а длинные и крепкие располагались вдоль рук, превращая их в крылья. Самым удивительным казалось его лицо. Несмотря на голубой цвет кожи, губы были розовыми, а тёмно-синие глаза обрамляли белые ресницы. Его тонким длинным пальцем позавидовала бы любая красавица, а изнеженное гибкое тело больше подходило подростку. Рядом с арсинием суграфан выглядел весьма хрупким созданием. Девочка, ты же не шутишь? Хранитель склонился к лицу Елеоль. «Если вы водите меня за ночь, чтобы отвлечь, пока будете обчищать колыбель, то вам не поздоровится!» «Мы не шутим!» Елеволь выдержала пристальный взгляд темно-синих глаз. «Нас послала в колыбель мать рода!» «А как же амулет?» Суграфан театрально заломил руки и воздел глаза к небу. «Если он окажется в чужих руках, всему конец!» Он стремительно подался вперед, схватил Елеволь за запястье и прошептал. «Где он?» «Пусти!» — Елеоль высвободила руки. «Откуда мне знать про амулет? Это ты, хранитель!» «Мы ничего не знаем ни про амулет», — добавил Арсений, «ни про то, зачем кому-то похищать Сантория Талоса». «А что же вы пришли, если ничего не знаете? Почему мать рода не прислала кого-то поумнее, чем парочка глупых детей?» Суграфан поглядел на Арсения с недовольством. «Мы пришли сюда за ответом», — подавив раздражение, ответил Арсений. «Пусти!» чтобы провести ритуал и спросить совета у верховного бога. Ха, значит, не такие уж и беспомощные. На губах хранителя появилась полуулыбка. Ну что ж, это здравая мысль. Спросите обо всём Архиса. Только вот, сможешь ли ты вызвать его? Жалки недоучка. Мы надеемся на вашу помощь. Елеолька Кетлева улыбнулась. Такой мудрый хранитель, как вы, Наверняка знает, как это сделать. Ничего я не знаю, отмахнулся Суграфан. 300 лет с ним не общался. Может, он и не захочет говорить или рассердится и испипелит всех нас. Но вы же можете попробовать. Илльь провела кончиками пальцев по крылу хранителя, и он вдрогнул. Арсиний ощутил раздражение. Зачем она кокетничает с этим кривлякой? Мы сами всё сделаем. Переглянувшись елеоль сказал молодой Мак: "Мы только проводите нас к лабилярхису". Суграфан согласился и дал знак следовать за ним. Конец 6 главы.